Такая безустанная деятельность, продолжавшаяся почти три десятка лет, сформировала и укрепила понятие, чувства, вкуса и привычки Петра. Петр отлился односторонне, но рельефно. Вышел тяжелым и вместе вечно подвижным, холодным, но ежеминутно готовым к шумным взрывам, точь-в-точь, точь как чугунная пушка его петрозаводской отливки. Из курса русской истории – 1904 и 1921 годы.